Глава д е в я н о с т а Рано утром Орин сообщил мне, что Скай Хоттерн покидает дом. Мало того, что она решила переехать, Грейсон строго-настрого запретил охране пускать её обратно. «Не знаете, почему так вышло?» Орин посмотрел на меня с видом человека, который догадывается, что собеседник знает правду. Я подняла взгляд и солгала. «Понятия не имею». Грейсона я встретила на потайной лестнице, где стоял стол д а в и н п о р т Ты выгнал мать из дома? Совсем не этого я от него ожидала после победы в нашем маленьком споре. Всё-таки Скай плохая или хорошая его родная мать. Семья превыше всего. Мама уехала по доброй воле, — спокойно ответил Грейсон. Ей дали понять, что это лучший из возможных вариантов. Всяко лучше, чем отправиться в полицию. Но ты же выиграл пари, — напомнила я. И не обязательно было. Он обернулся и поднялся на одну ступеньку, так что мы оказались вровень. Нет, обязательно. Если бы мне пришлось выбирать между семьёй и вами, я, конечно, выбрал бы семью. Всегда и всюду, — сказал мне он однажды. Но поступил иначе. «Грейсон», — прошептала я. Мы стояли почти вплотную. В прошлый раз на этой самой лестнице я обнажила перед ним свои раны, причём в буквальном смысле. А теперь вот поднимала свои руки к его груди Да, он был высокомерен и жесток и превратил первую неделю нашего знакомства в самый настоящий ад. К тому же в его сердце по-прежнему жила любовь к Эмили Лафлин. Но с первой минуты, когда я его увидела, я не в силах была отвести взгляда. И вот он выбрал меня. н е семью, ни родную мать. Я робко коснулась рукой его щеки. Он дал себя приласкать, но только на краткий миг, а потом отвернулся. «Я всегда готов встать на твою защиту», сказал он и стиснул зубы. а взгляд вдруг помрачнел. Это твой дом, и здесь ты должна себя чувствовать в полной безопасности. Ты этого заслуживаешь. С фондом я тебе помогу, научу тебя всему, что надо знать, чтобы освоиться в этой жизни так, будто ты знала её сколыбели. Но всё это мы с тобой, — он сглотнул. Это исключено Эвери. Я же вижу, как Джеймсон на тебя смотрит. Про то, что он больше никогда не допустит, чтобы между ним и братом встала ещё одна девушка, Он умолчал, но это было и так понятно.